Глава шестая. Часть первая. Кровь. «Тули, тули!» Очень тихо за окном она услышала голос, похожий на чириканье птичек на болотах. Это был Векс. Он должен сломать замок в молельне, как только увидит в окне покоев голову Талии. На секунду, пока лорд зажигал свечи, Талия поднялась на сундук и, краем глаза, наблюдая за лордом, подняла руку, чтобы Векс точно заметил её. Тария встала и, перешагнув через тело человека, минуту назад бывшего полностью уверенным в себе и своей победе. Шаги давались тяжело, но она спустилась на второй этаж и вошла в комнату. Несколько минут назад незнакомец, вошедший сюда, показался ей красивым. Она даже подумала о том, что переживет с ним эти ночи, сбежит и обратится в суд жрецов расскажет о том, что задумали дядя и племянник, нарушив клятву двоим. Он заснул? Векс аккуратно орудовал большой кованой скобой. Такими скрепляли бревна на реке, прежде чем нагрузить на огромный плод груз. «Да», — ответила Талия, и, поняв, что нож все еще в ее руке, завела руку за спину. «Помоги мне, придержи замок, иначе он грохнется, и мы наделаем шума», — шептал Векс, стоя на лестнице, как сегодня днем еще до того, как талия убила человека. Сама, ножом, в сердце, одним движением. Присев, она положила нож на пол, встала, потянулась к решетке, взялась за замок и принялась смотреть на то, как векс отжимает запор. Тихо не получилось, извякнув, отломленная отломленное ушко упало внутрь. Брат скинул замок в траву, следом полетела скоба. Спускайся! Лошади ждут на ближних полях, на воротах спят. Мальчишка принес мне сонную траву. Шепотом торопил векс, но талия не могла шевельнуться. Сонная трава! Почему он не напомнил о ней? Ты чего? Давай, вылезай, у нас немного времени, подгонял ее векс. Он и сонную траву не стал бы пить. Он ничего не стал бы пить из моих рук, бормотала она, вспоминая синее как небо перед грозой глаза лорда Харвела. Единственного наследника лорда Норстарм, ее супруга и ее хозяина. Его брат погиб на войне, помогая разорвать осмею и Харвелл — его единственный сын. Только он мог стать лордом обоих замков. Теперь их род перестал существовать, и виновата в этом она — Талия. Словно вынырнув из забытья, она взялась за ладони Векса, и он, быстро подтянув ее к себе, отпустил. Она принялась разворачиваться на узком подоконнике. Ей нужно протиснуться в небольшое окошко, повернувшись к нему задом, чтобы ноги угодили на лестницу. Торчащие прутья впивались в бедра, царапали нещадно, но она, завернув подол платья продолжала лезть, представляя, что в эту секунду кто-то из стражи выйдет на обход. Сердце колотилось, а перед глазами стоял ошалевший и не понимающий еще, что дни его сочтены лорд. Когда Векс поймал сначала одну, потом вторую ногу и поставил их на верхнюю перекладину, стало не так страшно. Когда она ступила на землю, Векс схватил ее ладонь и потащил куда-то в сторону конюшни. В этой части двора талия никогда не была, как, впрочем, и в остальных, кроме переднего, что за главными воротами. Ладонь постоянно выскальзывала из рук Векса, но он перехватил ее и теперь, сжимая запястье талии, Нёсся вдоль стены, пригнувшись, чтобы оставаться незаметными за кустами лимонника. Как только они миновали калитку, Векс дёрнул сестру в сторону, прямо в высокие заросли кипрея Они бежали, не останавливаясь до тех пор, пока на кромке леса талия не увидела слабый огонек костра, возле которого сидел мальчик лет двенадцати. «Леди Ранина! вскочив, спросил он, как только они подошли к огню. Лёгкие надрывно сжимались, Горло пересохло так, что, казалось, в него силы засунули песок, и он отцарапал все до самой груди. «Нет!» Талия только сейчас увидела, что руки у нее по локоть в крови. Векс посмотрел на свои руки, и они оба поняли, почему ладони постоянно выскальзывали. «Я поранилась, когда пролазила через решетку, быстро ответила Талия, но то, как она убрала ладони за спину, не понравилось Вексу. «Ладно, не пора ехать, иначе заметят». Здесь бумаги, которые дала мне ваша старуха, леди. Она сказала не останавливаться, если вы бежите. Ни днем, ни ночью. Заберёте деньги у паучьей горы и мчите, насколько хватит лошадей. Мальчишка показался талией много старше тех лет, на которые выглядел. Он, не дожидаясь ее ответа, подал туго свёрнутый свиток, но, увидев опять ее руки, осмотрелся и бросил их на плащ, лежащий рядом с костром. Лучше, если на них не останется крови. С этими словами он пошел к лесу, и только по звукам стало понятно, что запрыгнул на лошадь. Пей, и мы должны ехать, подав талии котелок с теплым еще отваром, сказал Векс: Я принесу воду, чтобы отмыть руки. Он ничего не сказал о ранах, и от этого талии стал не по себе. Они гнали лошадей по границе леса, потом сменили направление и на рассвете подъехали к Паучьей горе. Своё название она получила не просто так: западная часть ее вся была покрыта мелким кустарником, между которым растянули свои сети ловчие пауки. Их безвредность была известна даже детям, но когда все тело облепляет паутина, приятного мало. Самым противным было то, что паутина была незаметной. На южной стороне горы росла любимая братом и сестрой ягода, но срок ее сбора уже прошел. Северная часть горы представляла собой каменный обрыв, и у подножия можно найти валуны любого размера. Талия, следуя за вексом, подошла к тайнику, где хранились монеты. Теперь мы должны забрать все, так велела старуха. Откатив камень, векс осмотрелся и нашел небольшую, но достаточно толстую палку, которую, вероятнее всего, вынесла весной, когда ручеек, текущий вдоль горы, становится рекой. Векс поковырял землю и когда палка уперлась в железо, отбросил ее, продолжив работать пальцами. Наткнулся на железную душку. Вынув котелок, крышка которого была меньше нужного размера, прошел к ручью и принялся отмывать его. Талия последовала за ним, чтобы застирать платье. Ночью она не заметила, что бока были в пятнах крови. «Сзади, наверное, еще хуже», — подумала она, развязала шнуровку и принялась стаскивать его с себя. Оставшись в рубашке, она осмотрела свою единственную одежду. Нашла пятна, которые благодаря глубокому вишнёвому цвету сзади и спереди были почти незаметны. Более светлые вставки по бокам пришлось тереть камнем. «В мокром поедешь». Векс отвел глаза и пошел вперед. «Поеду», — ответила Талия, которая была не по себе от того, что брат не задает ей самого важного вопроса. К ночи они миновали земли лордов, о которых знали хоть что-то. Дальше можно было назваться кем угодно, но ее дорогое платье выдавало либо леди, либо ту, которая украла платье у леди. Судя по тому, что они были грязными, во второй вариант стражники поверят скорее. «В деревне я обменяю твое платье на что-нибудь попроще», указав на дома за лесом, через который пришлось пробираться пешком, осторожно видя лошадей за собой. «Кому нужно платье леди?» — хмыкнула Талия. «Кому надо?» — коротко ответил Векс и шагнул в сторону незаметной среди высокой травы тропинки. Талию с лошадьми он оставил под кустами в лежевике, ягоды которой могла насытить, но вкуса не имела. Вокруг деревень таких кустов было огромное количество. Птицы разносили ее семена, а у вырубщиков, следящих за тем, чтобы поля не зарастали кустами, рука не поднималась вырубать их ведь в голодные годы эта ягода, высушенная в печи, становилась единственной целебной пищей. Талия, сидя под кустом, обирала нижние ягоды и, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, жевала, стараясь набить живот, что урчал всю дорогу после двух кубков вина, выпитых на голодный желудок. Кроме серого платья, Векс принёс легкую телогрейку, похожую на ту, что носил сам, сшитый из грубой кожи чуней на веревках и отрез какой-то тряпки. Я думаю, за платье дадут больше. Купил бы за деньги. Не должны они знать, что у нас есть деньги, Талия. Я сказал, что нашел его в реке. А тряпка это зачем? Талия попыталась свернуть ее так, чтобы можно было пристроить на голову вместо платка, но потом решила порвать ее на три части. Твоя рубашка. Он, не поворачиваясь, указал на сорочку Талии, и та чуть не провалилась от стыда. Ткань сзади была сплошь в засохших уже пятнах крови. Это то, из-за чего Шита была так весела вчера вечером. Сняв сорочку, Талия надела серое платье, телогрейку, повязала на голову платок. Туго свернула сорочку и засунула за пазуху. До утра они не сходили с лошадей. Боясь нарваться на стражи, которые могли ехать впереди какого-нибудь лорда, проверяя дорогу, ехали медленно, останавливаясь каждые полчаса, чтобы прислушаться. Рано утром Векс свернул с дороги, направляя лошадь к ручью, вдоль которого они ехали еще час. Поспим здесь, лошади попьют и тоже отдохнут. Куда мы едем, Векс? Наконец спросила Талия, которая, казалось, было совершенно наплевать, в какую сторону везет ее брат, лишь бы подальше от замка лорда Норстарм. Мы едем в Дималь, Талия. Это единственное место, где тебя не достанет виселица. Векс ответил так спокойно, что по телу талии холодной колонной прошли мурашки. Часть вторая. Веселица. «Веселица?» — переспросила Лия. «Да за то, что ты попыталась, а тем более если убила младшего лорда Норстарм. Я убила бы его еще раз, Векс, и твое право бросить меня». Значит, убила. Это хорошо, потому что если бы он остался жив, то сделал бы все, чтобы найти тебя. У старого лорда меньше сил, да и горе просто заставит его больше пить. А вот младший, почему ты молчал, что понял это? Потому что мертвые не говорят талия. Меня считают мертвым, и нам это на руку. До Дималя лучше бы нам не встретить никого. Но до Дималя очень долго векс. Талия присела на плащ, который брат расстелил для нее. «Не дольше жизни. Не бойся, я ни за что не открою твою тайну». Он присел рядом, обнял ее и прижал к себе так крепко, что Талия выдохнула и заплакала. Никогда она не плакала раньше. Это заставило Векса отпустить ее, отстраниться и посмотреть ей в глаза. Потом он снова прижал девушку к себе и и, раскачиваясь, словно баюкая младенца, принялся бормотать под нос известную им обоим детскую песенку. Она пока не должна знать, что хранить ему придется целых две тайны. Мельницу они заметили и издали. Лия увидела, как брат сочурил глаза и прикусил губу. Его лошадь пошла медленнее, и Лия подстроила свою, чтобы не опережать его. С самого рассвета сыпал мелкий дождь, которого с вечера невозможно было предсказать. Закат был красным у горизонта, а облака над ним были подсвечены розовым, будто краска растекалась от границы неба и земли, а к центру неба становилось все светлее и светлее. «Ты молчи, я скажу, что стесняешься. Глаза не поднимай. У нас еды осталось на день. Что-нибудь купим, только заедем сначала в тот лесок». Векс указал на небольшую релку из деревьев, оставленную после выкорчёвывания или специально высаженную рачительным хозяином вдоль поля, чтобы зимой снег не выдувало и посевы не вымерзали. Кожаный мешок с монетами Векс спрятал под торчащим из земли корнем дерева. Весенние воды размывали край зеленого островка вдоль желтого от спеющих колоссев, и словно море движущегося на ветру поля. Запомни, вдруг что-то пойдет не так. Он запрыгнул на лошадь, посмотрел на Лию внимательно и теперь уже уверенно поскакал к мельнице. Лия поспешила за ним. Дождь становился все плотнее, и теперь он уже не окутывал серым туманом из воды, а превратился в крупные тяжелые капли. Возле мельницы бродили три лошади в открытом загоне. Завидев подъезжающих путников, замычала корова. Две собаки виляли хвостами в загоне с ними. Лея знала, что как только чужой ступит за ограду, они станут не такими дружелюбными. В замке ее отца было четыре пса, и они знали всех, кто жил и работал в замке. Если заезжали гости, их закрывали на псарне. Ночами невозможно было войти во двор чужим, потому что как только закрывались ворота, эти щадя двух разбегались по двору, и как только одна схватит чужака за голень, Трое валит бедолагу на землю и впивается зубами в горло. Только мужик из псарни мог отдать приказ, после которого они бросали жертву и садились возле его ног, помахивая хвостами, будто щенки. Эй, хозяин! Векс тоже знал это правило, и испытывать защиту двух он не хотел. Лея посмотрела на Векса и поняла, что он храбрится, кусает губу изнутри, чтобы она не заметила его неуверенности. Чего надо? Из боковой двери мельницы вышел коренастый полный мужчина. Лет 40, не больше, и, скорее всего, не хозяин. Больно бедно одет для зажиточного крестьянина. Еды хотели в дорогу купить, а если можно, то переночевать. Ехать еще сутки, а дождь, похоже, на всю ночь. Дорогу ночью не разберешь, а спать под водой не больно охота. Был бы один, так ничего, да со мной жена на сносях. Он указал Наталью, и та опустила глаза... Но уже не потому, что так велел брат. Ей стало неудобно за такие подробности, да еще и слышать это от брата. «Хозяин уехал, будет через пару дней». Мужик явно был не прочь заработать лишнюю монету, но что-то его останавливало. Он косился на хлев, но его дверной проем сейчас был темным. Никто не стоял под навесом у амбара. Экс заметно нервничал, будто опасался чего-то. Лея молча бесилась от того, что он не позволил ей говорить. Она бы уговорила того мужика. Они оставили с собой хорошую сумму для покупки еды и платы за ночлег. Почему Векс так долго тянул и не предлагал ему всей суммы? «Мы ночуем в амбаре или в конюшне. Выход из амбара есть прямо на поле, так что можешь выпустить собак на ночь, коли боишься, что обидим». Теперь Векс говорил уверенно. «Даже если будет дождь с самого утра, Мы все равно уйдем на рассвете. Вот, держи, дай еды на сутки, остальное твое. Он затянул монеты в тряпку и перебросил через ограду. Собаки отреагировали на то, что векс замахнулся, но мужик цыкнул на них, и те присели рядом. Сейчас загоню собак, выгоню к закату. Воды принесу сам, коров загоню под навес. Спите, солом там много. Огня не жгите. Одежда до вечера высохнет в доме. К ночи, как выпущу собак, принесу. Одеял сейчас дам. Работник свистнул собак и повел их к конюшне. Векс дождался, когда тот выйдет и закроет воротину снаружи. Только тогда он направил лошадь к оглобле, что снималась с бревна и играло роль ворот. Можно было, не сходя с лошади, открыть ее пропустить стадо и закрыть. Лия, не поднимая головы, ехала за Вексом, а глазами прощупывал каждый метр незнакомой земли. Она не заметила ничего, что привлекло бы ее внимание, если не считать нескольких женских платьев и теплых вязаных чулок, висящих под навесом. Если это вещи хозяйки, то почему она не вышла? Да и дети. Вернее, то, что здесь не было детей. Она знала всех мельников на землях отца. Они жили зажиточно, и детей было у каждого не меньше пятерых. Это большая мельница, огромные поля пшеницы вокруг, скотный двор на три десятка голов, не меньше. Чаще всего старшие сыновья пасут их вдали от дома, а младшие каждый вечер носят еду на пастбище. В амбаре было сухо. Несколько коров, что остались под навесом, явно были стельными, именно поэтому их не водили на поле. Лия спешилась раньше Векса, и он посмотрел на нее резко и колюче, словно все еще чего-то боялся но через минуту спрыгнул с лошади сам и выставил руку перед ней. Молча дал ей понять, чтобы она не делала вперед и шага. Тишину внутри разбивала лишь монотонно капающая в деревянную бадью вода. Крыша текла лишь в одном месте, и хозяин не столько заботился о сухости, сколько отмечал место, где крышу нужно проверить. Еще один знак того, что у него все по порядку. «Тебе не кажется?» — прошептал Векс. «Что, чего-то не хватает?» — тихо на выдохе ответил Илья. «Да, много чего». Векс, скорее всего, как только глаза привыкли к темноте, рассмотрел на стене плашку со свечой, нашарил там же на полке огнива и, не выпуская поводья из рук, поджег фитиль. Толстая, скорее всего, самодельная свеча сначала загорелась неровно, огонь дрожал, рисуя на стенах тревожные тени, потом загорелся ровно, освещая большой амбар. Пол застлан чистой сухой соломой, зимние поилки засыпаны прошлогодней трухой. Лея подняла голову. Низкий потолок в сером пыльном тянотнике служил полом для сарая, где хранилось сено зимой. Векс прошел вперед к воротам, которые вели на улицу. Откинул засов, он открыл скрипучую воротину и вышел. По воде он не отпускал ни на секунду. Лея следовала за ним и тоже не отпускала лошадь ни на секунду. Небо было темным, будто поздним вечером, хотя до заката было еще больше пяти часов. Тучи затянули все небо и словно опускались все ниже и ниже. Век вышел на улицу, осмотрел ворота снаружи и, убедившись, что их невозможно закрыть с улицы, если только не подпереть парой бревен, вернулся внутрь. По его лицу Лия поняла, что закрыть их так, чтобы они не услышали, просто невозможно. Лошадей Векс привязал молча прямо возле этих ворот. Хозяин обещал воду для них, и Векс сходил из угла в угол. Лехоть и устала, мечтала быстрее снять с себя мокрые тряпки, не решалась присесть на кучу солома. Она не сводила глаз с брата, который вдруг оказался умнее, сильнее ее. В голове последние несколько дней билась лишь одна мысль. Векс лучше знает, что делать. Просто слушай его и не лезь первый как ты привыкла это делать. Теперь это не замок отца, где ты была хоть и нежеланной дочерью, но все равно дочерью лорда». Виселицу она видела много раз, и всегда, когда из-под очередного бедолаги, провинившегося в воровстве, вышибали колоду, отворачивалась. Думала в эти моменты она только одно, о чем бы вспоминала я в эти последние мгновения жизни. И перед глазами вспыхивал образ матери но она уже не была уверена, что это мать.